11. Немецкие лагеря состояли из трех зон. Сперва шла зона бараков, оцепленная проволокой. За ней комендантская зона с административными бараками. В этой части располагались также печи и крематорий. Потом шла зона коттеджей, где у каждого офицера был свой небольшой домик с небольшим палисадником. Женщины... Некоторые офицеры обзавелись экономками из местных жительниц, ждали мужчин с работы, варили обед. Женщины выходили на крыльцо, высматривали своих мужчин сквозь морозный туман, сквозь дым крематория. Из труб коттеджей тянуло духом теплого жилья. Иногда зимний воздух наполнялся запахом жареной картошки. Значит, какому-то офицеру сегодня повезло». Из-под руки, прищурившись на низкое красное солнышко, высматривала хозяйка офицера, идущего домой. Сейчас он войдет в сене, стряхнет с шинели снег. Зимние домики офицеров по-новогоднему были припорошены снегом, но в зоне бараков снега не было совсем. Земля стояла черная, без беззубыми ртами умирающих. Черный квадрат Остался после съеденного снега. Заключенные съели все. Они съели снег и съели редкие травинки под снегом, высосали воду из ям. Это была сухая черная земля, а за проволокой лежал глубокий снег. Хорошо, что это был заурядный дулак, каких сотни по России, а не майданок, не собебор, не Биркенау, не Бжезинка. Мы прошли сквозь зону бараков и не увидели, как голых людей гонят по Химмельштрассе, дороге в небо, как называли в лагерях уничтожение, огороженный колючей проволокой узкий коридор, который вел прямо в газовую камеру. По таким коридорам ежедневно гнали сотни и тысячи евреев, их раздевали, приговаривая, «Сейчас вы пройдете дезинфекцию, а затем вас отправят на работы в Польшу». И голые кослявые евреи и еврейки шли в камеры, понимая, что их сейчас задушат, но цепляясь за фразы палачей. Ведь блокфюрер сказал, что только дезинфекция. Им состригали волосы и заставляли аккуратно сложить вещи. Вещи отправляли спецпоездами в Германию. Из Биркенау вывезли 27 семь вагонов детских колясок, что остались от задушенных младенцев. Голых евреев вели по Химмельштрассе, названной так в честь Гиммлера, чье имя обозначает «небесный» и отчасти в духе средневековых хоралов. Удачный культурный компромисс. Детки смолкали на руках голых костлявых матерей, догадывались, что сейчас их задушат. А потом их душили. А трупы сгребали ковшом бульдозера и складывали в ящики, которые транспортировали в крематории. Еврейские трупы сжигали в печах, а пепелы и кости ссыпали в могилы. Захоронением занимались тоже евреи, те, что рассчитывали прожить немного дольше. Иногда это удавалось. Спустя месяцы... Зондеркоманда номер 1005 уничтожала следы казни. Могилы разрывали, обливали бензином, начисто выжигали захоронения, словно и не было на земле евреев никогда. Не было этих горбоносых, визгливых женщин с их курчавыми детками. Мираж был и растаял. «Здесь такого мы увидеть не могли». Лагерей уничтожения было всего пять или шесть. Там даже редко строили бараки для жизни. Там просто людей душили и жгли, душили и жгли. Здесь же был заурядный дулак номер 240, сборный пункт военнопленных. И я благодарил судьбу или благодарил Бога, если Господь занимается такими вещами тоже, что Он отправил нас с визитом не в Биркенау, а всего лишь в славянский городок Ржев. Машина Вальтера Модуля подкатила к воротам. Взвод эсэсовцев выстроился для встречи. Адъютант помог дамам выйти из машины. «Прошу вас, графиня», — говорил адъютант, придерживая фраю фон Мольтке за локоть, чтобы она не поскользнулась на черной распутице. «Не делать поспешных выводов. Не забывайте, что мы на войне». То, что вы увидите сегодня, нерадостно, но это война. — Благодарю, — отвечала фрая. — Я здесь для того, чтобы видеть. Идемте, Елена. — Фрау фон Мольтке, — сказал галантный адъютант, — делают то, без чего никакая армия не может считать свой долг выполненным до конца. Милосердие к побежденным, забота о проигравшем сражении враге. Вас поставил в известность полковник-маршал, полагаю. Это господин Ханфштангель, канцелярия фюрера. Я полковник Мекер, представляю штаб девятой армии. Рудольф Мекер поднес руку к кокарде. Вермахт не признавал приветствия Хайль. Лицо майора Клачеса стало совершенно желтым, но постепенно восстановило прежний перламутровый оттенок. «Хайль Гитлер», — отозвался майор, но адъютант руки в ответном жесте не поднял. Не поднял руки и я. Мы встали во внутреннем дворе первой зоны, там, где снег был съеден до черной земли. Возле нас стояли эсэсовцы, удерживая на поводках овчарок, а блок Фюрер, что привел нашу делегацию, объяснял нам схему расположения бараков. Здесь. Военнопленные солдаты, а здесь офицеры. Условия не позволяют их перевести во флаг. В этом помещении содержатся женщины и женщины с детьми. «Евреев содержите отдельно?» — спросила Елена. «Евреев и комиссаров выявляем непосредственно в день доставки». «Что вы с ними делаете?» — резко спросила графиня. Ей никто не ответил. Адъютант Рудольф Мекер попросил ознакомить нас с отчетностью. Два охранника нам объяснили, что это русские пленные, завербовавшиеся в германскую полицию, приблизились, ожидая приказов от блокфюрера. Один из охранников постоянно щурился и тянув шею вверх, стараясь понравиться начальству. Другой охранник был грузен, с широким задом и короткими ногами. Блок фюрер крикнул им, и оба бросились на административную половину лагеря, канцелярия, видимо, за отчетностью. Пока бежали, с одного из охранников упала шапка, он оказался совершенно лысым. Овчарка с лаем побежала за шапкой, принесла шапку солдату-эсэсовцу. Майор Клачес объяснил, что русских в комендатуре лагеря достаточно, В охране и на хозяйственных работах используются в основном русские. Переход русских солдат на сторону вермахта – явление сейчас массовое. В деревне Дубровка формируется 247-й карательный батальон из русских, согласных с новым режимом. И Бранденбургский полк тоже вербует некоторых русских. Эти двое – сотрудники Бимбум и Сиповский он указал на охранников, ходят по баракам, выясняют настроение, следят за внутренней дисциплиной. Бараков в лагере не было. Использовали бывшие склады зерна и навесы для хранения расфасованных мешков. Только у двух помещений были стены, остальные представляли собой крыши на столбах. Под навесами люди спали в три слоя. Я знал и прежде, что так делают, чтобы те, кто лежит в середине, согрелись между телами товарищей. Перед бараками были вырыты ямы для трупов. Раз в сутки свежий пласт трупов забрасывали землей. Я отметил про себя эту странность. Обычно в лагерях имелась всего одна яма. Впрочем, в дулаге номер 240 смертность в те дни была высокая в каждом бараке. Комендант майор Клачес предупредил, чтобы мы не приближались к баракам, Возможно, заражение ТИФом. «Вы не проводите дезинфекцию?» спросила графиня. Я видел по лицу фраи, что она сдерживает себя с трудом. В данных условиях, фрау Мольтке, дезинфекция — нереалистичная задача. На морозе невозможно мыть заключенных. Больных мы переводим в другие помещения. Лазарет имеется на станции РЖФ-2». «А здесь разве люди здоровые?» «Более здоровые», — сказал майор Клачес. Адъютант Рудольф Мекер спросил, «Не хотим ли мы говорить непосредственно с заключенными? Возможно, есть жалобы на содержание». Впрочем, инспекция была не столь давно. Посреди черного квадрата съеденной земли стояла сумасшедшая женщина, прижимая к груди ребенка. Шею ее закрывала тряпка, замотанная вокруг тощей шеи, как шарф, а грудь была открыта морозу, потому что полой телогрейки женщина прикрывала ребенка. Она была настолько худа, что на ее груди можно было считать ребра. Кожа груди была серая, грязные свалявшиеся волосы серыми космами висели вдоль лица. «Почему не побрили заключенную?» — резко спросил комендант Клачес. — Вот вам и причины эпидемии. — Виноват, господин майор. Сумасшедшая пошла к нам, и эсэсовец поднял автомат. — Хочу предупредить, — сказал комендант Клачес. — Это, по нашим предположениям, жена комиссара. — Не знала, что есть такое звание. Жена комиссара, — сказала графиня. — Такого звания действительно нет, — сказал Мекер. «Комиссаров выявляем в день поступления согласно инструкции», — сказал комендант Клачес. «По поводу жен комиссаров указаний нет. Руководствуясь наблюдениями, могу сказать, что агитацию может вести и жена». «Агитацию ведет», — сказал лысый русский охранник, приближаясь. Комендант покосился на заговорившего без спроса охранника, и тот вжал голову в плечи. Охранник принес бумаги из канцелярии. Передал бумаги блок Фюреру, сощурился, вытягивая шею, потом поклонился, попятился, забрал свою шапку из рук эсссовца и еще раз поклонился. Сумасшедшая подошла близко и заговорила. Она говорила по-немецки без ошибок, но со странным акцентом. Она открывала рот, и мы видели длинные зубы. Потом я понял, что ее десны гниют, обнажая корни зубов, от того зубы кажутся длинными. Возможно, дурная дикция была вызвана плохим состоянием десен. «Мой муж — красный командир Сергей Дежков. Мой муж — красный командир Сергей Дежков. Мой муж — Сергей Дежков. Спасите его ребенка. Это Яков, наш сын». Елена и Фрая глядели на ребенка. Бладенец был обернут во все тряпки, которые могла собрать женщина. Открытым оставалась половина красного сморщенного личика, на котором жили глаза. Елена и Фрая глядели на маленькое лицо азиатского человечка. — Это наш сын Яков, — сказала женщина. — Характерная деталь. — Русские сотрудники, — комендант кивнул на охранника Сиповского, — составили представление, сходное с моим. — Он кивок на охранника Бимбома, подтверждает факты агитации. Здесь своеобразный коллектив, разобраться в котором с первого взгляда непросто. «Мой муж — красный командир Сергей Дежков», — сказала сумасшедшая. «Это наш сын Яков». «Вы слышите?» — сказал майор Клашес, «Сугубо характерный текст». «Комиссаров ликвидируем, а сталинистка живет» сказал лысый охранник, окрыленный похвалой. «Русские люди устали от пропаганды», — сказал майор Клашес. Майор говорил это, обращаясь к Елене или графине, иногда к адъютанту Мэкеру, но говорил исключительно для меня. На меня смотреть он не хотел, меня он по-настоящему боялся. Человек из канцелярии фюрера — это было страшно для него». Ему казалось, что в нашем визите есть неясная цель. А цели не было. Я не вмешивался в разговор, наблюдал за Еленой. — Ты хотела видеть войну, — думал я. — Вот, перед тобой война. Посмотри. — Хочу пояснить, — сказал комендант дамам. — В нашей деятельности есть своя специфика. То, что может показаться строгостью, есть просто лагерная дисциплина. Идут бои, немецкие солдаты гибнут. Муж этой женщины — убийца. Бывает трудно сохранять объективность в отношении пленных. Мы подвержены эмоциям, когда гибнут товарищи. Но мы беспристрастны. Елена не слушала его. Елена не могла оторвать взгляд от сумасшедшей. На моих глазах безумие сумасшедшей русской женщины Перекочевывала в зрачки Елены, словно безумие женщины с гнилым ртом было заразным. Я увидел, как исказились черты Елены, как искривились ее губы. — Мой муж Сергей Дешков, красный командир, — повторила сумасшедшая, — космы грязных серых волос висели вдоль скуластого лица. — И так постоянно, — сказал майор Клачес. — Теперь вы меня понимаете? это Яков, его сын. Говорю же, палачи красная и лысый охранник ударил сумасшедшую дубинкой по руке. Она крикнула тонко, как птица. Когда перед грозой резко кричит птица, вспоминаю этот крик. Выпустила из рук ребенка, но звериным движением извернулась, поймала ребенка у самой земли. Сталинисты!» сказал лысый охранник Бимбум и сощурился, заглядывая нам в глаза. Графиня фон Мольцки сказала ⁇ Комендант, распорядитесь убрать это животное ⁇ И ⁇ пропал лысый охранник Бимбум ⁇ утащили прочь. Елена подошла к сумасшедшей, погладила ее по руке. Вам больно? Трудно спросить глупее. Нет. «Простите нас?» — сказала Елена. «Нет», — сказала сумасшедший. «И меня не простите?» «Нет». «Елена», — я потянул ее за рукав, — уйдем отсюда. «Вам холодно? Возьмите мое пальто», — сказала Елена. Сумасшедшая с ужасом посмотрела на черное пальто. «Я не могу это пальто. Возьмите что-нибудь. Мне нельзя». Тогда накажут, отнимут сына. Возьмите что-нибудь. Нет. И тут я увидел, как Елена стала дрожать. Так дрожат больные малярии. Она вздрагивала, и руки ее тряслись. Пойдемте отсюда, Елена. Я тянул ее за рукав, и Елена, наконец, посмотрела на меня. Несколько секунд изучала мое лицо, потом сказала. Не советую вам мешать мне в эту минуту. Рудольф Мекер сказал, «Полагаю, что вы видели достаточно. Здесь нерационально задерживаться. Мы нарушаем работу лагеря. Везде есть свои правила». «Нарушаем работу?» Рудольф Мекер был человеком галантным, но он был солдат. К смерти чужих людей он привык так же, как привыкает хирург отделения гнойной хирургии к летальным исходам. Он не был чрезмерно равнодушным человеком, но ежедневное наблюдение за смертью притупило его эмоции. Он обращался с дамами, так как вежливый профессор обращается с практикантами во время обхода палаты с умирающими. Каждый отвечает за свой участок работы. Охранники делают свою работу, комендант свою, и заключенные делают работу, тяжелая работа, согласен. Сегодня у всех тяжелая работа. Война. Адъютант не уточнил, что работа в этом лагере, как и во многих других, заключалась в бессмысленном труде. Переносили камни и балки с места на место. Только малая часть пленных была занята на строительстве моста через Волгу. Некоторых заключенных использовали для строительства бараков. Впрочем, в иных лагерях, в том числе в Ржевском лагере, под бараки использовали готовые помещения, никак эти помещения не утепляя и не закрывая открытых пространств. Часто это были просто огороженные проволокой загоны, если не требовалось, как в случае с удушением евреев, особых технологий. Некоторых заключенных использовали для рытья могил, но общая масса должна была заниматься бессмысленным тяжелым трудом, Они носили тяжести из конца в конец лагерного двора. Так придумали нарочно, чтобы убить людей. В совокупности с голодом и холодом эта мера давала высокую смертность. Подобно врачам на обходе, палац с умирающими, адъютант и комендант лагеря обменялись понимающими взглядами. Адъютант не задал вопроса, но комендант кивнул. Да, в день умирает примерно 60-70 человек. Это нормальный показатель по пенитенциарным заведениям. В Майданеке тысячами душат. В Беркинау ротационная способность огромная. Так что мы здесь рекордов не ставим, но показатели держим. Перетаскивание тяжести в сочетании с морозом помогало держать показатели на хорошем уровне. Вот и все. Я знал статистику из отчета маршала. «Опыт показал», — писал полковник маршал в отчете, что число смертных случаев в 240-м пересыльном лагере в Ржеве в значительной мере зависит от холода. Так, в чрезвычайно холодные дни с 5 по 12 декабря оно выросло до 88 119 человек в день» а с ослаблением холодов в декабре снизилось до 98-62 человек. Затем с наступлением оттепели количество смертных случаев сократилось до 47 человек. С возобновлением холодов кривая смертности постоянно шла вверх. Статистика следующая. 23 ноября комендант принял из сермого армейского пункта сбора военнопленных 5582 человека. Всего между 25 ноября и 14 декабря умер 1191 пленный, то есть около 22% от общего числа заключенных ДУЛАГа номер 240. Конец цитаты. Это был средний, Далеко не самый драматический показатель. Повторяю, в целом смертность достигала 57-65%. Скажем, в Дулаге Вязьмы смертность составляла 350 военнопленных в день. Однако эта цифра видится не самой радикальной. Собибур мог бы предложить нам еще более высокий уровень. Разумеется, в целях объективности... Я должен признать, что ни один лагерь в иных странах, включая, разумеется, сталинские лагеря, такой статистикой похвастать не может. Лазарет в лагере номер 240 действительно имелся. Комендант нам не лгал. Он лишь дал неточную информацию по поводу порядка размещения в лазарете. В лазарет, согласно докладу маршала, помещают только таких больных, которые согласно медицинскому заключению, еще могут выздороветь. Те больные, которые не имеют надежды встать на ноги, как ни сурово это звучит, должны ожидать своей участи в прежнем бараке. И этим и объяснялся тот факт, что нижний ряд людей в спальном бараке не шевелился. В декабре 1941 года пленные в среднем получали в день 300 граммов хлеба и 30 граммов канины, сообщает маршал. Хлеб заключенных, русский хлеб, состоял на 50% из ржаной муки, на 20% из целлюлозной муки, на 20% из свекольной ботвы, на 10% из листьев и соломы. Графиня фон Мольтке получила отчет о лагерном питании и читала эти данные, надев очки. Кое-что она читала вслух, чтобы слышала Елена. Адъютант светил фонариком на бумагу. Рудольф Мекер притоптывал ногами в легких сапогах. Мы все уже стали замерзать. Пора было идти к автомобилю. Что касается судьбы заключенных, меня в увиденном сегодня не удивило решительно ничего. Я знал общую установку Адольфа. Советские пленные должны были погибнуть. Да, некоторых это шокировало. Некогда Макиавелли писал: "Люди всегда защищены от смерти доспехами, когда сражаются, и сдачей в плен, когда сражаться не могут". Сегодня мы опровергли Макиавелли. Адольф составил уравнение, которое вызубрили мы все: еврей, марксист, большевик, русский. Любая часть этого уравнения спорна но в целом оно стало аксиомой. И кривляко-публицист Розанов, который порой сравнивал два народа, не сумел бы сделать большего. Отныне судьба русских пленных была решена. Они замерзали на смерти, дохли от тифа. Когда окоченевшего больного человека заставляли нести бревно, человек ломался как сосулька, а их заставляли работать. Над воротами Ржевского лагеря, как и над воротами Освенцима, была укреплена надпись «Arbeit macht frei», работа делает свободным. Буквы были вырезаны из кровельной жести и соединены проволокой. Глядя на эту надпись, доходяги переносили бревна. Концепция трудовой повинности напомнила мне о Мартине Хайдеггере.